Глава десятая «Скучен день до вечера, если делать нечего», – любила говорить в далеком детстве Леры ее бабушка. Лере скука не грозила. В самом деле, о какой скуке может идти речь, если кроме обычных повседневных занятий в доме и на огороде, в ее жизни внезапно появился незнакомый мужик. Он требовал времени, много времени. Одна готовка чего стоила? Сама Лера могла наварить каши на неделю раз в два дня порезать миску салата, и все, еда есть. Этот же: то мясо ему пожарь, то картошку свари, то сырники сделай. Зря он, что ли, творог покупал. В общем, сел на шею Леры и ножки свесил. Лера не привыкла к так называемой семейной жизни, когда нужно все свое свободное время отдавать другому человеку просто потому, что ты за ним замужем. Ладно, еще ребенок, тут понятно. Пока он беспомощен, за ним нужно ухаживать. Но здесь же здоровенная детина лежала на ее диване, поплевывал в ее потолок, а она должна была в это время горбатиться у собственной плиты. Нет, так не пойдет. «Кто не работает, тот не ест», заявила категорично Лера, едва услышав просьбу о сырниках. «Бездельники, пусть и с амнезией, мне в доме не нужны. Хочешь сырников, пойди прогуляйся на участок. Для мужика там работы полно». Можешь траву покосить, землю вскопать или дрова порубить для тех же шашлыков. Славик возрился на нее со священным ужасом в глазах. — Это ты сейчас серьезно, да? — Более чем, — пожала плечами Лера. — Мясо с картошкой у тебя есть, от голода ты не умрешь. Сырники — роскошь. А за роскошь нужно платить, так что выбирай. Или сырники, или работа на участке, или творог в пачках. Ты хочешь, чтобы я таким нехитрым способом прибил себя? Я же не знаю, как выглядит серп, значит, не умею им работать. Серпом, может, и не умеешь. Лопату и топор ты еще не пробовал. И Лера замолчала, встала у плиты, демонстративно сложив руки на груди. Взгляды Славика, если бы могли, прожгли бы в ней дырку. Но Лере было все равно. Горбатиться просто так на чужого мужика она не собиралась. Славик встал с дивана, прошипел что-то про сумасшедшую бабу и поплелся к двери. Лера довольно ухмыльнулась, и едва входная дверь захлопнулась, начала готовить сырники. Дорская его выгнала на участок работать. Нет, Славик был не против работы как таковой, но он понятия не имел, по крайней мере, так думал, как выглядят сельхозинструменты. Лопата, топор. Коса. Название знакомые, как и серп, но... Лопату Славик увидел и опознал первый. Она лежала под навесом. Взял в руки, покрутил, нерешительно подошел к земле, воткнул в нее инструмент. И... Дальше что? Как этой штукой работать? Нажал ногой, надавил. Лопата вошла глубоко в землю, практически до черенка. Сила есть, ума не надо. Пословица пришла в голову сама собой. Вытащив лопату из сырой земли, Славик попробовал копать снова. Получилось раза с четвертого. Но сам процесс Славика утомлял. Да и смысла в нем не было. Лето же! Что можно посадить летом? В общем, лопата вернулась под навес. Коса Славику не понравилась своим внешним видом и острым лезвием. Вот так пару раз махнешь и без ног останешься. Топор и дрова все же нашли друг друга. И минут десять Славик усердно рубил полено. Как оказалось, именно в этом ничего сложного не было. Как там сказала? Для шашлыков? Может, Славик и раньше для шашлыков часто рубил дрова? Как бы то ни было, сложив дрова в поленницу и накрыв ее клеенкой от дождя, Славик с чувством выполненного долга вернулся в дом. На кухне... Ума помрачительно пахла едой. Ну что, ехидно поинтересовалась стоявшая у плиты Дорская, едва Славик вымыл руки в ванной и очутился на пороге кухни. Есть от тебя польза обществу? Дрова порубил, сообщил Славик, садясь за стол. Где моя награда? Дорская ухмыльнулась и поставила на стол блюдо с сырниками. Славик облизнулся. А сметана? Сибарит недовольно заявила Дорская, но сметану из холодильника все же достала. Славик радостно потер руки и охотно приступил к трапезе. Жизнь казалась прекрасной. И даже заразная Дорская, буквально следившая за каждым его жестом, не могла отравить Славику настроение.